Глава девятая. Нина Время еще четыре, так что вполне себе можно навестить славу. И как бы я ни была на него зла, теперь мне очень хочется, чтобы он поскорее выздоровел. Есть слабая надежда, что он скажет правду. Пусть свекры настроены ко мне враждебно, но они люди очень честные. И если выяснится, что слава что-то украл. Они потребуют, чтобы он все вернул обратно. Тётя Стеша всю жизнь проработала учительницей в школе. Её муж Валера — дальнобойщик. 30 лет крутил баранку КамАЗа, а потом, когда стал старым и уже не мог выдерживать такие нагрузки, устроился на работу электриком в ЖЭК. Благо, образование позволяло. Это простые люди. И, как мне кажется, не из той категории, Чтобы рассчитывать на случайные деньги, и уж тем более ими не заработанные. Так что я отправляюсь в больницу с твердым намерением поговорить со Славой на полном серьезе, если, конечно, он будет в состоянии. Уж не знаю, зачем он захотел так резко разбогатеть, тем более незаконным способом. Но, находясь на больничной койке, вряд ли он будет упорствовать, что он ничего не брал. Признается! Когда я поднимаюсь на необходимый этаж больницы, первый человек, которого я встречаю по пути, это тот самый вредный доктор. Мужлан под два метра ростом, с таким лицом, что я бы и кирпич в него пульнула. Александр Феликсович. Стараюсь не показывать, что боюсь этого. Нина Литвина. Похоже, он меня очень хорошо запомнил. хотя я на это точно не рассчитывала. Я через силу улыбаюсь, а он продолжает. «Вы прошли проведать своего мужа, с которым еще не успели развестись». На его лице появляется издевательская улыбка. «А мне непонятно, почему он на меня смотрит, как на человека, который не способен к сочувствию. Ведь мое отношение к славе можно понять. Он повел себя, как свинья». А если бы он заболел просто? Разве я бы вела себя так? Разве я бы говорила, что собираюсь с ним разводиться? Представьте себе «да», — выразительно киваю. И очень надеюсь, что вы мне расскажете, что с ним и какие перспективы. Были ли изменения в его состоянии за последние 12 часов? «Пойдемте проведаем вашего супруга», — кивает в сторону палаты. «Зачем что-то говорить, если все можно посмотреть своими глазами?» Я киваю, и мы молча идем по коридору. Интуиция подсказывает, что ничего хорошего ждать не придется. «Вы не передумали рушить вашу семью?» В то явный подкол и очень глубокая недоброжелательность. «Нет, пока нет», — поворачиваю голову к доктору, на что тот отвечает. «Вы же понимаете, что это нечестно». «Что нечестно?» — уточняю почти шепотом, «Хотя что уточнять?» «И так понятно, о чем намекает Александр Феликсович». «Нечестно оставлять человека в тяжелом состоянии». «А у меня не менее тяжелое, отвечаю резко. «Хотя и понимаю, что оправдываться смысла нет, но нервы уже не к черту. «Вы вроде в себе». «Разговариваете, даже своими ногами ходите». В тоне доктора издевка, А у меня возникает потребность объясниться. И даже не ради этого незнакомца. Не для него, а для себя. И этими ногами я и отправлюсь в тюрьму из-за моего мужа. Почему? «Потому что!» — Шиплю, Мы как раз заходим в палату. Здесь четыре койки. На каждый из них по пациенту. Но если все остальные в сознании и прекрасно осознают происходящее, то слава, он лежит под легкой белой простыней и стонет. Он не может говорить. Более того, когда я подхожу к нему вплотную и касаюсь его руки, он никак на это не реагирует. Он просто не понимает, кто перед ним. Я сажусь на краешек кровати и тихо произношу «слава», но ничего не происходит. Он смотрит в потолок и воспроизводит нечленораздельные звуки. Вот и все. Он придет в себя? Я перевожу взгляд на доктора. Тот стоит надо мной, мрачный, не спуская глаз со славы. Сложный вопрос. У вашего супруга не самый простой случай. Он находится под следствием. И полиции необходимо его допросить. Когда это можно сделать? Я пытаюсь разговаривать сдержанно, но... Я срываюсь на крик. Тут главное не заплакать, а уже хочется. От несправедливости, от непонимания, что делать, а еще от острой душевной боли. «Может и никогда», — просто отвечает Александр Феликсович, а я поднимаюсь и подхожу к нему вплотную, так что перед нами остается буквально пара сантиметров. «Мне надо, чтобы он пришел в себя». чтобы он мог разговаривать человеческим языком, чтобы он понимал, что происходит, и помнил, что делал в недалеком прошлом. Каждую фразу я говорю все громче и громче. Кажется, я уже ору на всю палату, так что пациенты на меня смотрят с тревогой и уже не разговаривают. Они молчат и хлопают глазами, а слава все стонет. Ему единственному плевать на все, что происходит вокруг». «Я думаю, что вы достаточно пообщались с мужем», громким шепотом сообщает Александр Феликсович, после чего совершенно бесцеремонно хватает меня за локоть и буквально силой выволакивает из палаты. «Что вы делаете? Хватит меня трогать руками! Я не разрешала!» «Идемте, вы же сами медик, должны все понимать», шипит на меня. Причем его лицо такое зловещее, что я значительно успокаиваюсь. Не то чтобы мне страшно, но этот мужлан умеет унять истерику. Я замолкаю, и он меня тащит в ординаторскую. Там какая-то женщина, которую он прогоняет буквально парой слов. А я чувствую, что сейчас зарыдаю. Я вздрагиваю. На меня наваливается что-то вроде икоты. Видя это, врач наливает в стакан воды из кулера и сует мне, после чего произносит. А теперь рассказывайте, что случилось.